Мы превратились, и теперь это главное, в школу парапсихологии. «А музей?» — спросил Эстебан, пытаясь остановить бурный поток чисто рекламного красноречия. «Не торопитесь, сеньор Лабастида. Синие озера в глазах Эдлы Остман сделались совсем прозрачными, так что казалось, можно различить их дно. Если вы собираетесь написать о нас, я советовал бы вам с самого начала четко объяснить именно это. Мы занимаемся исследовательской работой, а не сектанством. Я это непременно подчеркну. Чтобы отпраздновать вступление в должность журналиста, Эстебан купил в привокзальном киоске потрясающую красную записную книжку и ручку, которая никак не желала писать и оставляла на бумаге царапины, и только потом, с большой неохотой, жидкую чернильную линию. Эстебан принялся остерменело чертить в новой книжке какие-то значки, словно показывая, что выполняет условия синьориты Остман. Но вскоре положил книжку на стол рядом с ножом для бумаги в форме совы и спросил позволения закурить. Женщина сидела на обтянутом темной кожей стуле, скрестив неправдоподобно длинные ноги, и вдыхала дым своей сигары. При этом правая рука ее рисовала дымом в воздухе серые нестойкие буквы. Спичка, которую женщина поднесла Эстебану, опалил его сигарету, в то же время синий взгляд полыхнул чем-то вроде чувственного любопытства. Обычно это действует на воображение и заставляет даже на улице раздевать взглядом незнакомых женщин. Но Эстебан уловил в глазах Эдлы Остман еще нечто, пробудившее в нем не столько искушение, сколько острый приступ тревоги. А «Будьте добры, следуйте за мной». Женщина встала и глянула на посетителя сверху вниз. «Я хочу вам кое-что показать». Они снова шли по коридору, мимо скамеек, мимо не слишком удачных подражаний Блейку. В начале пути Эстебан еще пытался сориентироваться, сравнивая их нынешний путь с тем, который он проделал совсем недавно — Чтобы добраться до кабинета. Но два поворота под прямым углом и неожиданный боковой отвод, ведущий к закрытому окну, окончательно его запутали. Он покорно последовал за синеритой Остман по коридорам, прислушиваясь к металлическому перестуку ее каблуков по каменным плитам. Она продолжала что-то ему говорить но голос заглушался этим самым перестуком, и разобрать слова, к тому же летевшие откуда-то сверху, ему не удавалось. Я хочу, чтобы вы осмотрели некоторые лаборатории, где работают наши специалисты. Нет, мы не станем их отвлекать, просто понаблюдаем через стекло, не нарушая учебного процесса. Надеюсь, все увиденное Вы запишите и используйте свои статьи. Разумеется. Они остановились у стеклянной стены. Им открылся темный зал, где за столами сидело энное количество человек. Какой-то пористый рассеянный свет делал картину мутной. Тем не менее Эстебан различил тонкие провода. Они тянулись от столов к вискам каждого ученика. К вискам были прикреплены электроды. На противоположном конце аудитории у классной доски стоял тип в белом халате и тыкал указкой в предметы, которые диапроектор показывал на экране. Звезда, гора, точилка, луна. Это упражнение основано на экспериментах «Торндайка», — пояснила синейта Остман, быстро затянувшись сигарой.